Это их мгновенная реакция на выстрел и погубила Кейна. Промедли они хотя бы чуть-чуть, он так и растворился бы в лесу незамеченным. А те, теперь ему только и оставалось, что сойти с ними в открытую и постараться как можно дороже продать свою жизнь. Вот налетела забывающая толпа, и англичанина охватила истинное упоение боем. Враги изумленно остановились, когда перед ними из-за дерева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 Какой-то араб и при нем трое не менее свирепых союзников старались достать его изогнутыми клинками. Прочие же крутились поблизости, рыча, словно дикие звери. Каждый усердно пытался всадить в него либо лезвие, либо полю, и мешало им только опасение покалечить своих. Проворная рапира успешно отбивала удары ятаганов. Вот сраженный ею умер араб, кончик рапиры уколол его в сердце,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 Засовывая за шелковый кушак пистолеты, подошел взглянуть на пленника самолично. Лежа на земле, Кейн угрюмо смотрел снизу вверх на высокого сухопарого араба, разглядывая истреби лицо с курчавой, черной, как смоль, бородой и наглыми, карими глазами. «Я? Шех Хасим бен Саид!» — сказал наконец араб. «А ты кто?» «Меня зовут Соломон Кейн!» — прорычал Пулитанин. Отвечая шейху на его родном языке. И знай, нехристь, собака, что перед тобой англичанин. В темных глазах араба заместал интерес. Сулейман Кахани проговорил он, переиначивая на свой лад английское имя. Весьма-весьма наслышан. Ты, говорят, сражался против турок и заставлял берберийских корсаров скулить, зализывая раны. Кейн не снизошел до ответа. Хасим передернул плечами, а за тебя сказал, заплатят отличную цену.